тринадцатое Керено исцелил ожог за осьмушку лучины, правда для этого ему потребовались травы и целая лохань ледяной воды, как с обычными порезами и мелкими ссадинами. Одним лишь жестом он не смог все сделать, и шрам все-таки остался. Пусть Хмарь сказал, что через несколько дней сможет свести его. Мне уже не было особой разницы, не болит и ладно. сказывалась накопленная усталость и невозможность хоть с кем-то нормально поговорить о том, что так тяготило. Остаток дня я провела с Талисией, и после всего случившегося это стало глотком свежего воздуха. В её присутствии Хмырь превращался в самого заботливого, чуткого и вежливого человека, отбрасывая и холодность, и безразличие, и отталкивающую мрачность. Я понимала, что это всё игра и маска. но позволила себе чуточку безвольной наивности. Слишком много неприятных мыслей роилось в голове, и только так, казалось, можно было остаться в рассудке и сделать вид, что вся эта счастливая и умиротворяющая картина настоящая. С момента нашей случайной встречи девчушка немного вытянулась. Пропала детская округлость, Стали вырисовываться угловатые подростковые черты, да и взгляд у Талиси сделался острее. Однако всё это не помешало ей хвастаться коллекцией кукол и раздвижным игрушечным замком, нарисованными маслом и акварелью картинами и самыми любимыми платьями. Она беззастенчиво просилась на руки Кирино, чтобы он её покрутил и подбросил в воздух, и бегала по коридорам так, Словно была во воплощении приносящих бурю крылатых псов Скеля. Поначалу я только кивала головой и глупо улыбалась, не особо вслушиваясь в то, что рассказывала девочка. Но постепенно она воодушевила своим боевым настроем, и я не заметила, как загорелась. Было что-то особенное в том, как та -то Лисия цеплялась за мою руку и тянула за собой без устали щебеча обо всех грандиозных приключениях, что с ней случились за лето. Я даже позавидовала от всего сердца, потому что уж лучше бы тем, что меня потрясло бы ли увиденные в море дельфины или севший на плечо дрост, чем чем очередная смертельная опасность или необходимость кого-то убить. А даже если кого-то убить, Ради того, чтобы Хмырь и со мной так мило себя вёл, я была готова пойти и на этот шаг. После ужина Кирено стал мягко и ненавязчиво намекать, что юной синьорице пора отправиться в свою комнату и готовиться ко сну. В синьорице проснулась небывалая капризность и нежелание расставаться со мной. Посыпались жалостливые уговоры остаться на ночь, чтобы завтра было кому составить компанию во время морской прогулки. Листик сделал строгое лицо хмырь. Разве ты не знаешь, сколько у нас с синьоритой Аше работы? Ну сегодня вы работали здесь, а завтра не получится, с детской непосредственностью парировала девчушка. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Видеть у обычно равнодушного Кирино растерянно просящее выражение лица оказалось настолько непривычно, что я без особого сопротивления согласилась. По большей части хотелось быть ближе к Таше, а заодно напомнить ему об обещанном разговоре, но вместе с тем идея о том, чтобы поплавать вдоль побережья, выглядела заманчиво, особенно с Талисией, такой живой и светлой. а от общества, который из души свалился огромный валун. Почему бы не позволить себе немного передохнуть от тяжкой судьбы, предоставляя другим ломать голову над тем, что же делать дальше. А почитаешь на ночь. Прилипшая к кирено девчушка не намеревалась останавливаться на достигнутом. Сначала только помогу разместиться синьюрите Аше. Ласково улыбнулся Хмырь И меня чуть не вывернула. Наверное, для одного дня такого мягкого и доброго Кирено через чур много. Пришлось прятать истинные эмоции, рассыпаясь в благодарностях и комплиментах гостеприимства магистрата Эда. Но как только Талисия покинула трапезную вместе со служанками, Кирено вернулся к своему обычному виду и стало в разы легче. Ей сколько? 10 или 11. Не слишком ли она взрослая для того, чтобы ты читал? Попыталась ей нищеця. Та Леся не в силах сама изучать bestiarii по демонологии. Пожал плечами он и поманил пальцем за собой. Следуя за ним невольно поёжилась и вспомнила особо жуткие иллюстрации этого самого bestiarii, от которых даже у взрослого будут кошмары. Точно ли это подходящие сказки на ночь для девчушки? Она ещё с таким радостным и воодушевлённым видом просила, словно пряник или леденец на палочке. Ты убила человека? От неожиданного вопроса я замерла и заอзиралась, боясь увидеть в коридоре кого-то ещё. Но если он так легко подняла эту тему, значит, лишних ушей нет. Что, прости? нагнав Киреноя состроила невинный, ничего не понимающий вид. Проклятье не пожирает тебя изнутри. Ты кого-то убила? И внешне невозмутимо спросила я. Хочешь поговорить об этом? Резко остановившись и развернувшись, Киренос скрестил руки на груди и чуть наклонился вперёд. На его губах засмиялась и давитая усмешка. А я уж успела соскучиться. С чего вдруг ты такой добрненький? Та Лиси рядом нет, можешь не притворяться. Я хлопнула его по плечу и пошла дальше. Веди. Может, от чего-то дрожащим голосом заговорил хмырь. Я такой настоящий. И только рядом с невинным ребёнком могу не притворяться, не изображать. Хватит играться. не выдержала и повысила тон, но наткнулась только на холодный взгляд. Тоже решила сорваться на мне. Он был прав. Внутри клокотала такая буря, что сдержаться казалось невозможным. Непонятно только, то ли разрыветься, то ли выполить на эмоциях всё, что думала. Лар как-то удивлялся, что я так спокойно реагирую на порой не самые лёгкие вещи. А оно просто копилось и копилось. И прав был Таша со своим не сломайся. Стало ли убийство, на которое пошла по своей воле, в котором нельзя обвинить никого, нельзя спихнуть вину, стало ли оно последней каплей. Не хочу я ни о чём разговаривать. Выдохнув, процедила сквозь зубы: "С тобой уж точно Рад это слышать. Мерзко улыбнулся он. Признаться честно, я почему-то рассчитывала на какую-то поддержку от него. Раз уж знал или догадался, но куда вероятнее его заботило не моё душевное состояние, а то, насколько я в порядке и можно ли на меня полагаться дальше. Мысль о том, что и Кирено мог бы выслушать, сейчас казалась неимоверно глупой и детской. Если уж он так по-скотски вел себя с раненым побратимом, на что еще надеяться? И разумно ли каждый раз искать, к кому бежать, плакаться? От чего то бесило эта жажда жалости к себе? Выделенное покое, оказывается, Кирено уже давно потихоньку подготавливал на случай. Если мне придётся ночевать или даже жить здесь. Учитывая его предусмотрительность, удивляться нечему. Ни платьем, ни потайным ящиком с метательными кинжалами, ни привезённым из башни тайной канцелярии бумагам. Судя по всему, от работы отвертеться никак не получится, и отдых ещё надо заслужить. Ключ Если кто-то из слуг зайдёт без твоего разрешения, передай мне, разберусь. Могу послать за ларом. Сама справлюсь. Крутя пальцами витую цепочку, на которой висел переданный мне ключ, перебила я. Ларь не так уж и много обязанностей служанки выполнял. С теми же платьями преимущественно справлялась сама. Спасибо магии в тех случаях, когда завязки располагались не в самых удобных местах. Да и, наверное, стоило побыть в одиночестве, чтобы расправиться со всем тем комом эмоций, что успел образоваться. Всего было три комнаты: кабинет, сразу при входе, где помимо письменного стола и удобных кресел, стоял удобный диван. Дальше спальня, бывшая раз в 10 больше моей комнатушки в доме Ерая, но всё-таки меньше, чем в дворце. И за ней ванная комната. Все в холодных синих тонах, с вкраплениями серебра, но совсем не мрачно, скорее просто сдержанно и льдисто под стать ауре Керино. Интересно, а где спит он сам? И кто подготовил все это? Не боишься слухов? Решила прямо поинтересоваться, пока Хмурь не ушел. Все эти платья. Ничего не мешало мне послать кого-нибудь за сменным нарядом для синьориты Оше ночью. И здесь не болтают. Чревата. Чем именно чревата, уточнять не стала. Своими глазами видела, насколько вышколена прислуга. Они подчинялись и соблюдали правила не из страха. Такое было бы заметно. Вполне возможно, сыграла свою роль ментальная магия. Не назвать это гуманным, однако, учитывая обстоятельства и то, какими вещами занимался Кирино, понять можно. Раньше такое показалось бы мне дикостью, вроде жертвоприношений. Вызвало бы возмущение, мол, куда смотрит конклав? Это отвратительно и бесчеловечно подавлять чужую волю, влезать в разум как можно. А сейчас только оставалось думать, Насколько же я изменилась! Собственный комфорт и безопасность внезапно стали важнее, чем какая-то там справедливость. Оставшись один на один с собой, подошла ночнушку и стала набирать ванну. Надо было хоть как-то расслабиться. На растающий писк заставил среагировать, не задумываясь, призвав серп. Теперь-то после собранной жатвы сил было хоть отбавляй. Я попыталась предположить, где же появится незваный гость и замахнулась для удара. Тише, тише, котёнок. Таша, возникший в полушаге, ловко скрутил запястье и заставил оружие исчезнуть. Моё напрягшееся тело тут же обмякло. Я отвела взгляд и закусила губу, стараясь не поддаться слезам. Накопленное волнение всё-таки сказалось. Извини, дурацкая попытка пошутить. Пошутить. О, это можно. Тем более ванна почти полная и как раз рядом. Воспользовавшись заминкой, всё ещё притворяясь напуганной, я дождалась, пока метр не ослабил хватку, быстро развернулась и сделала подсечку. Таша заученным жестом дёрнулся в сторону, но на пути встал бортик ванны. Вместе Таша упал в воду, и его мокрый и взъерошенный вид невольно вызвал улыбку. Только спустя несколько мгновений пришло осознание, что с раненым не стоило так обращаться, и стало стыдно за свой поступок. Но ничего ужасного, кажется, не случилось. Да и прекрасного ньюнского халата на нём не было, а ту дорогую ткань Просто так мочить нельзя. Какие же вы оба злы и бесчувственные! Изображая негодование, Мэтр хлопнул ладонями по воде. Брызги полетели точно в мою сторону. Нечего через тень подкрадываться. Взвизгнула и топнула ногой, подпрыгивая. Боишься кого-то вроде лиса? Вполне серьезно спросил Таша. А не надо? Не надо. Это за мной охота. Шопоту бояться нечего. С чувством упоения, понаблюдав за тем, как Висташи тщетно барахтается и пытается выбраться, сил у него, видать, не так много осталось. Я всё-таки протянула ему руку помощи и полотенце. Я тебе, конечно, верю, но рассмеялся он. Правда и риска Не стоит беспокоиться. Ты слишком ценно для аварии, чтобы они позволили метру своей гильдии тебе как-то навредить. Ольха кусает только по их приказу, а в тот раз скорее пытался напугать, чем действительно убить, и заодно меня подловить, понять, насколько дорожу шепотом. Не понимаю. Метрам же нельзя вмешиваться в дела гильдей. Тебя за это убить хотят. А он по твоим словам слушается Авари. Джо, твой дед сейчас заправляет всем в лиге. Не удивлюсь, если он вместе с тем, чтобы придавить меня, заодно собирается вернуть если не дочь, которая теперь без дара, совсем бесполезна, то хотя бы внучку. И учитывая, что Лиаир ушла к Тамере, это всё из мести, нахмурилась я. Изместе и не такие вещи делают, усмехнулся Весташа. А тут как раз удобный случай подвернулся, разве нет? Избавиться от наглово выскочки, подгадить тому, к кому сбежала дочь, и вернуть своё. Как не посмотри, выгодно. Я поджала губы и мотнула головой. Вот и подтверждение слов Рейса о том, насколько ужасны родственники по матушкиной линии. А единственное исключение тётушка Цо и только. Неудивительно, что мама сбежала. К тому же закрались подозрения, что а тётью Лиаир. Ты тоже знал, как она умерла. Ох, это была восхитительная женщина. Улыбка Теши стала печальной, но вместе с тем тёплой. Даже оставшись без дара, она продолжала служить гильдии, пока, пока все не закончилось ее смертью. В этом, наверное, есть доля моей вины. Рэйса и остальные считают, что это совсем не так, но в этом замешана авария? Выждав немного, все-таки спросила я. Доказательств нет. Таша развел руками. А потом вдруг скривился и схватился за рану. Дёрнулась было к нему, да так и замерла с протянутой рукой, не особо понимая, как помочь. Закатить кериной истерику, чтобы вылечил по братима и не вёл себя как полудурак? Руга не ругай её. А вдруг нападут? Что тогда? Может, хоть рациональные доводы подействуют? Извини, я не подумала, когда. Ничего. Выдохнул он, взъерошил волосы петернёй и попытался состроить беззаботную мину, но вышло что-то совсем перекошенное и невнятное. Если Кирено узнает, что ты встал, загрызёт. Вспомнив то, как хмырь рявкнул, я похолодела. И тебя, и меня. Я как раз иду ложиться обратно, весело хмыкнул метр. А слово надо держать. обещал же тебе быть честным вот и познакомились с тем, кто помог мне замести следы после твоего спасения не беспокойся кир в курсе, что у меня гости и сам через какое-то время присоединится нам есть что обсудить всем вместе кинув тоскливый взгляд на тёплую ванну я со вздохом кивнула, заодно предвкушая разговор, который точно затянется до рассвета Я отчасти начала понимать, почему же Кирено весь из себя мрачный, раздражительный и злой. С таким количеством дел, вылезающих с родни грибам после дождя, спал он, вероятно, очень мало. Куда меньше, чем я думала изначально. Забавно, что хмырь поселил меня рядом с Ташей. То ли зная неуёмность метра, который точно будет мотаться ко мне, иногда лучше сократить расстояние. то ли потому, что так легче за нами уследить, то ли из-за какой-то другой прихоти. Не суть важно, потому что сейчас я была рада этому. Гостем Таши оказался мужчина лет 40 на вид, плотно сбитый, в матесавской рубахе с косоворотки, подпоясанный плетёным из цветных нитей ремнём. Поясная сумка была не менее цветастой, замысловатым спиральным узором и мелкими стеклянными бусинами украшающие швы. В чёрных длинных волосах, усах и бороде серебрилось седина. Цепкий взор синих глаз прошёлся снизу вверх, но без магии. С первого взгляда он мне совсем не понравился, со второго и третьего тоже. Веяло каким-то непонятным холодом и чуждостью, с примесью опасности. и тонкими нотками смерти. Уж чей-чей, а ее запах я теперь чую и за версту, невольно получив эту способность во время посвящения. В коридоре дождь. Без тени улыбки поинтересовался мужчина, оглядев после меня метра. Незнакомец стоял в пол оборота и до того, как мы вошли, рассматривал выставленные на небольшом комоде вазы. Вряд ли он нашёл в них что-то интересное. Скорее ему просто нечем было заняться. Однако делал он это с таким видом, словно ничего более важного никогда не существовало и существовать не будет. Стекло, конечно, удивительно тонкое, со жёрной росписью серебряными красками, явно работа мастеров инкши, и всё же на мой вкус здесь есть вещи любопытнее. Те же книги на полках И скупаться решил. Скучно стало. Отшутился Таша и повернулся ко мне. Ириска, позволь тебе представить моего весьма дорогого и способного во многих таинствах друга Тагеру. Почему ты не в своих прекрасных ньянских одеяниях? Игнорируя происходящее, Тагеро сосредоточил внимание на Метре. Моя коллекция сгорела, ты в курсе. И мы отошли от темы. Почувствовала, словно передо мной старый добрый Ярай, для которого во время важных разговоров я тоже превращалась в пустое место. Раньше бы на подобное обиделась, а теперь только подумала, насколько же некоторые маги похожи со всем этим высокомерием. Еще и дар у этого был, если судить по пятнам ваури, довольно большой. Жаль, как ни в чём не бывало произнёс мужчина. Ты будешь собирать новую. Не вижу в этом смысла. Что мне сделать, чтобы ты перестал себя так отвратительно вести? Для начала нормально представь Йонную Банолу без своих ребячеств, если ты хочешь, чтобы беседа состоялась между нами всеми. У людей есть имена, и ими принято пользоваться. Баноло. Ох, точно. В Мтисаве к мужчинам обращались бано, к женщинам банола. Вроде бы тот ювелир, к которому Таша водил когда-то, тоже был мтисавцем. Как его там? Ризо? Иначе продолжу задавать вопросы, от которых ты будешь скрипеть зубами. Хмыкнул Тагера. И вдруг подмигнул мне. Неожиданно. То есть это было не пренебрежительное отношение ко мне, а попытка проучить Висташе. И как раз по больному прошёлся, о любимых халатах напомнил. От чего-то стало весело. Достачти мы банотагера. Состроив важную мину, метр вытянулся по струнке. Позвольте представить вам синьюриту Марису Лиз Аше, коею вы имели честь спасти, помогая мне непутёвому вашему другу вечно ввязывающемуся в неприятности. Сойдёт. Продолжаешь рябячиться. Покачал головой Мак. Опять с братом поссорился. Давай не будем об этом. Хорошо. Не будем. Протягивая каждое слово, согласился Тагера. У вас, верно, есть ко мне вопросы, синьорита? Я постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Насчёт честности можете не переживать. Жураваль уже поведал мне о том, насколько щепетильно вы относитесь к этому. Можно просто Риса. Почувствовав шутливую атмосферу между мужчинами, Подумала, что весь этот официальный тон выглядел как-то не очень. Хотелось бы знать, как вы связаны с Ташей и в чём именно заключалась ваша помощь, когда я оказалась в Алиции. Придумать что-то более внятное не успела. Не рассчитывала, что Весташа возьмёт и пригласит того, чей голос тогда в полубреду мне слышался. Изначально хотела просто узнать подробности: какие демоны, откуда, кто помог? Да и больше все-таки интересовали осколок души Керено и серебряная сережка. У нас с Журавлевым взаимовыгодное сотрудничество. Тагира посмотрел с улыбкой и принялся окрутить ус. Я помогаю ему в вопросах академической магии, он решает для меня некоторые сложные задачи. Правда, за тот случай он все еще остался должен, причем изрядно. Дова здание в центре торгового квартала превращено в руины. Да, точно. Это определённо был его голос. А как вы скрыли всё то, что случилось? Подстроил спонтанный всплеск магии. Подобное в последние десятилетия происходит всё чаще, и нередко в местах прорывов возникают демоны. Пришлось попотеть, чтобы изменить воспоминание многим людям, однако это не столь трудно, скорее энергозатратно. Никак не давало покоя чувство, будто и его каким-то образом отец затянул свои дела, вплёл в паутину. Но не может быть, чтобы так удачно подвернулся друг, способный исправить всё то, что было перечислено. Ещё и ментальный маг, В любое другое время не дала бы паранойе так разыграться, но в этот раз хотелось быть уверенной. Вы знаете моего отца? Он кто-то известный? Азадани, переведя взгляд с меня на Наташу и обратно, вскинул брови Тагера. Нет. Не знаком. Грасы. Не слышал такого имени. только если от журавля, но не припомню, кто это. А что? От удивления подавилась воздухом. Неужели существовал тот, кто о моём отце ни сном, ни духом и никак вообще не замешан во всей этой истории с ритуалами цикадой и прочим? Или меня сейчас неприкрыто дурили? Или верить словам от честности, верх наивности? Гера-отшельник пояснил Таше, переступил с ноги на ногу и направился к шкафу. Большую часть времени живёт в горах на границе с Нитеро. Думаю, смущённо кашлянул Мак. обо мне в столице и не слышали толком. Я здесь редкий гость. Не люблю публичность. Висташа достал сухие вещи и начал переодеваться. Тотчас же Тагер отвернулся. А вот я несколько замешкалась и не сообразила сразу, успев заметить розоватое пятно, расползающееся по бинтам. Пожалуй, если Таша продолжит скакать горной козочкой и делать вид, что ничего страшного не случилось, то отряд Кирино пополнится ещё одним безчувственным к капризностям метра человеком. предложить что ли привязать этого неугомонного помочь предложил Тагера мельком глянув на шипящего Таши Нет уж спасибо знаю я как ты помочь можешь живым мертвецом ходить не хочу Увидев озадаченность на моём лице Мак указал на дверь Только сейчас я разглядела прислонённый к тумбе у входа Витой посох из тёмного дерева, венчал который человеческий череп. Белый такой, с азуритовыми вдрузами в глубине глазниц. По спине пробежали мурашки, испуганный писк удалось остановить на полпути, но сделалось совсем не по себе. Я занимаюсь некромантией, потому и не люблю быть среди людей. Вечно косые взгляды и страх. Некромантия. Кажется, это тот раздел магии, что связан со смертью. Несколько иначе, чем тени, которые пользовались темнотой, ходили по грани, балансировали на лезвие своего дара. Некроманты могли разговаривать с душами умерших, поднимать мертвецов. И теперь ясно, откуда едва уловимый запах смерти и чувство опасности. И это помимо ментальной магии, которой Тагера вне всяких сомнений тоже обладал. Кстати, у меня вопрос по теме. Судя по шлёпающим босым шагам, Таша уже переоделся, и я поспешила повернуться к ужасающему посоху с спиной. Мне тут покоя не даёт один момент. Я точно помню, как кое-кому отрубил голову, а он теперь расхаживает, как ни в чем не бывало, да еще и тенями пользуется. Разве восставшие сохраняют те способности, что были у них при жизни? Это он про Ольхо. Точно. В воспоминаниях, что я видела через осколок души Керино, был и Весташи. С чего только он уверен, что под маской Лисы именно Ольхо, а не кто-то другой? От них рыжих волос для этого мало, а голос и похожим может быть. Голова ведь точно была отрублена. Некромант придолжной силы способен передавать часть своих способностей поднятым, но и летень, и мак ты знаком с этим правилом. Ещё я тогда перерубил магический канал, чтобы его не воскресили и не допросили. И всё равно живой А я ничего не напутал. Сделал ровно так, как ты учил. Мужчины заняли кресла. Недолго думая, я устроилась на стоявшей рядом с афе. В поле зрения теперь попадал посох с черепом. Неприятный холодок щекотал изнутри лёгкие. И сколько бы ни пыталась не смотреть в ту сторону, что-то притягивало. Это уже что-то из раздела сказок. Так я разделал неопределённый жест рукой. Науки подобные случаи неизвестны, по крайней мере. Наверное, лучше было жечь. А ты точно отрубил ему голову? Со смешком уточнил некромант. Голова точно была отдельно. "Зачем ты ответила я, будучи загипнотизированной азуритовыми глазами черепа?" Маргнов вспохватилась, но поздно. Сделавшись серьёзным, Тагера уже был рядом с Мэтром, вцепившись в него взглядом. И я ведь не сделала ничего такого. Просто поддержала разговор, или вроде того. С чего вдруг атмосфера поменялась словно, словно Таша снова отхватит под затыльник на свою бедовую голову. Значит, осколок в ней всё-таки был. схватив весташа за колечко в ухе, некромант потянул вниз. Ай-ай, больно. Хватит, оторвёшь же. С огнём играешься. Вздохнул Тагер и всё-таки отпустил. Но сумел залезть в воспоминание брата. Так вот, зачем ему врать Кирено? И как сама не додумалась Должна была понять, видела же, как на меня это все влияло. Странные сны, мишанина из образов каких-то событий, эмоций, ассоциаций. Думала, может, это из-за дара, ведь при прикосновениях была способна на подобное. И вдруг одно так удачно наложилось на другое. И Летяша думал, как-то иначе этим воспользоваться, но получить схожий результат. Вместо беспокойства почувствовала небывалое раздражение. Ты говорил, это опасно. Сквозь зубы процедила я, с вызовом уставившись на Весташи. Один лучше другого. Ей, ей! Что Кире нос его непонятными играми, что Таше с этими недомолвками и попытками взять на себя как можно больше, а потом делать вид, что все с ним хорошо. И это мне он говорил про не сломаться. Вся это самоубийственная конетель. К чему? Для тебя опасно. Не забывай, перед тобой сам метр лиги. Подняв указательный палец, Таша растянул на лице самодовольную ухмылку, от которой зачесались кулаки. Он, конечно, дурак, но дурак свой. Подошедший Тагер положил руку на плечо и сочувствующе покачал головой. Неужели настолько заметно, что я хотела врезать Таше? Вынужден согласиться. Вовремя зашедший Керено оглядел всех фирменным холодным взглядом. Надеюсь, он застал только последние фразы. Пока выходило так, что для него осколок, оставленный во мне, в один миг просто взял и исчез. А что причиной послужил виз Таше, Хмарь не знал. А узнай. Что тогда? Вряд ли что-то приятное. Скорее всего, им не прилетит за то, что не сдала самовольничающего Ташы и с молчала обо всем. А что он сделает с пабратимом? И подумать страшно. Вы Тагера? Без церемоний ткнув пальцем в некроманта, Керено устало потёр переносицу. Какое у вас ко мне дело? Даш вроде бы упоминал, что Кирино тоже подойдёт, и надо будет обсудить что-то всем вместе. Поэтому Тагера и здесь, наверное. Сомневаюсь, что ради удовлетворения любопытства какой-то девушки, будучи отшельником, он проделал весь этот путь до столицы. Даже ради друга в лице метра. Интересно. Как так удачно сложилось, что в тот раз Он тоже оказался в столице. Просто повезло или Думаю, вы знакомы с подобным. Из поясной сумки Тагер извлёк на свет пригоршню острых чёрных кристаллов, которые походили на поглощавшие свет сгустки тьмы. Брови Кирино поползли вверх. В несколько длинных шагов он преодолел разделявшее его и Тагеру расстояние, взял один из камней, И сосредоточенно поворачивал то так, то эдак. Эти черные камушки чем-то походили на увиденные мною раньше кости демонов или клинок Ташы, сотканный из теней. Вот только если у Хмари такой интерес в глазах, выходило материалы совсем разные. Или разница в чем-то другом? Сейчас начнется. Страдальчески прошептал виз-Ташы. С ногами забираясь в кресло и баюкая пострадавшее ухо. Я до жертта раскрыть не успела, чтобы уточнить, чего же стоило бояться. Как между некромантом и хмырём начался диалог на каком-то своём языке. Какая электропроводность? 42 мегасименса. Довольный вызванной реакцией Тагер широко улыбнулся. Как у золота. Не встречал подобных. Плотность 2 700. Твердость 9. Нагреть сильнее температуры кипения воды не вышло. Откуда? Юго-восточная часть Топи, аккурат за пиком Чаатру. Там земли Ингши, но за границей никто не следит. Демонов там полно, даже слишком. хороше. В основном хитта. Хватит, замахнув руками вмешался Таша, и в чём-то я разделяла его негодование. Развели тут филиал академии, чтобы я себя совсем безмозглым почувствовал, да? Признавайтесь, за моей спиной сговорились. Как-то ты слишком много капризничаешь. Сощурившись, некромант покачал головой. изсыпал в ладонь Кирину оставшиеся камни. Неужели рана настолько серьёзная? Устал просто. Стушевавшись, пробормотал метр. А вы тут трещите, и ладно бы хоть что-то понятно было. Что это? Всё-таки набравшись смелости, я подошла ближе и взяла один из чёрных кристаллов. Это твоё спасение от проклятия. Многообещающе произнёс Кирино. Вот только его улыбка от чего-то мне совсем не понравилось.